Глава двадцать третья. Школьная любовь. Теперь после вечера у Насти и Фомина с новой силой разгорелась забытая была любовь. И она начала жалеть, вопрометчиво данном Ленке обещаний. Нужно было вовремя вспоминать, что в любви друзей и подруг не бывает, а не раздавать обещания налево и направо. Настя очень скучала, когда его не было. Жизнь для нее теряла всякий смысл и она не хотела ничего делать. Фомин сегодня со своим другом поменялся местами и пересел поближе к ним с Ленкой, и целый день писал и передавал Насте записки. А когда ее вызвали к доске, смотрел влюбленным взглядом. Ленка на нее сильно обиделась, чего и следовало ожидать. Она сама была влюблена в Фомина по уши. На физкультуре все остались на горке, а Настя на лыжах поехала одна в школу, Фомин тут же оставил своего закадычного друга и помчался вслед за ней. Но Насте казалось, что перед ними непреодолимые преграды, включая Ленку и ее ревность. К тому же Фомин все время тусовался в той части класса, где была эта банда из отмороженных и их девочек. Остальных, включая Настю, они за людей не считали, а отличников вообще ненавидели. Нет, точно между ними непреодолимая пропасть. Насте нужно забыть о нем. Мама прислала письмо. Она работает в буфете в военном городке, все время думает о Насте и хочет, чтобы она была счастлива. И в жизни у нее все было хорошо. После Настиного письма она место себе не находит, постоянно переживает. Мама просила писать как можно чаще, а Настя решила, что вообще не будет писать ответ. Прошлое письмо было последним, больше нельзя разрешать себе откровенничать. Классная подозвала Настю для серьезного разговора. Настя так и знала, что она начнет ее уговаривать. «Если ты после восьмого класса пойдешь в библиотечный техникум и окончишь его, ты потом не сможешь стать журналисткой, сложнее будет поступить. Поступать в институт лучше после десятилетки. Но Настя ни за что больше не хотела оставаться в этой ужасной школе. Они не смогут ее уболтать». Ленка сильно переживала, что Настя уйдет и не будет больше с ними учиться, и сейчас каялась в том, что сдружилась с Людой Гостиновой. «Настя, мне совсем не нравится Люда, не уходи, пожалуйста, из школы, с кем я буду на уроки ходить?» «Вот бы раньше знать», — сказала Настя. «Ну да, я просто хотел тебя позлить, я думала, ты будешь за меня бороться». «Ну надо же! А я, неблагодарная, не захотела бороться, да?» — Это единственная причина, что тебе не с кем будет в школу ходить? — Не единственная, — жалобным голосом сказала Ленка. — Мне не с кем будет сидеть, с Людой даже поговорить не о чем. Но, конечно, для Ленки было уже поздно. Настиной лучшей подругой теперь стала Оля Дружинина. Обратно ничего уже не вернешь. Сидоров с Островским не отставали от Насти ни на шаг. На уроке физкультуры Сидоров попал в голову Насте мечом, и Островский тут же бросился жалеть ее. «Моя маленькая, ты ушиблась!» — на жалостливым голосом произнес он. «Дай посмотрю, нет ли синяка у моей крошки?» «Да когда я уже избавлюсь от тебя? Что ты тут дурачка из себя разыгрываешь?» — обозлилась Настя. «Можно подумать, ты и в самом деле мне сочувствуешь». — Сочувствую, сочувствую, очень сочувствую, самым сочувственным образом. — Клоун, — сказала Настя, — твое счастье, что я не хочу, чтобы опять разгорались дурацкие конфликты. — И я не хочу, и я, — закивал головой Островский. Настя постаралась успокоить себя. — Скоро все это закончится, я вообще уйду от них от всех. Какое же это будет счастье? Подлый Островский на уроке выпросил у Насти зеркальце и стал с ним баловаться, пуская на нее солнечные зайчики. Добаловался до того, что зеркальце упало и разбилось. И Оля Кулибина грустно так сказала «Все, Настя, счастье твое разбилось». Не стоило Насте такого говорить, она и так мнительная. Все замолчали и притихли, а Настя чуть было не заплакала но вовремя вспомнила что она больше не плачет а под лицо островскому было совершенно наплевать на ее чувства надеясь что в нем все же сохранились остатки благородства настя сказала ему я суеверная купи мне такое же зеркальце темный островский не разбирающийся в народных приметах тут же спросил а что бывает то когда зеркало разобьется ольга кулибина с готовностью зловещим шепотом сказала «Счастья не будет!» «Ну, тогда и покупать не буду», тут же сказал подлый извер Настроение у Насти опять упало до нуля. Комсомольцы хреновые, особенно Оля, бессменный организатор и руководитель, и не стыдно вот им. А дома еще ждала письмо от мамы. Но, слава богу, письмо оказалось хорошим. Мама писала, что знала, что Настя у нее девочка умная. И все поймет сама. Чего она должна понять, Настя не знала. Но раз мама говорит, значит поймет. Но тут бабушка подлила масло в огонь, начала лить грязь на маму. Спекулянтка мать твоя, ей только деньги нужны. Вот зачем ты мне это говоришь, бабушка? Чего вы ворчите с теткой все время? Не ворчим мы, а правду говорим, ответила бабушка. Какую правду? Что, в жизни нормальных отношений нет? «Почему вы с мамой так ненавидите друг друга?» Настя постаралась успокоиться и взяться за прочтение своей любимой книги «Овод», сосредоточиться на страданиях героя. Печальный роман хорошему настроению отнюдь не способствовал, оно опять упало ниже плинтуса. Потом приехал Игорь, привез ей новую авторучку и поднял настроение, то он хорошо умел. Если бы он не был ее двоюродным братом, влюбиться стоило только в него. Он настоящий друг и брат, всегда ее защищает. Но бабушка все не успокаивалась. Она принялась мыть пол, несмотря на позднее время, и принялась ворчать. Мать твоя завалила весь дом коврами, уже и спим на коврах, и укрываемся коврами. Убраться невозможно, вон, и за шкафом стоят, и за холодильником стоят, пыль собирают. Тебе мешают, что ли? Только пьянство твое тебе не мешает. Не выдержала Настя. Бабушка в сердцах хлестнула ей по лицу тряпкой, которую держала в руках. Настя изо всех сил кусала губы и пальцы, чтобы не заплакать, но предательские слезы все же выступили у нее на глазах. Скорей бы закончился этот паршивый день, когда Настя целый день сдерживается, чтобы не сорваться и не уйти в затяжную депрессию. Плохие мысли нужно гнать от себя поганой тряпкой. При мысли о тряпке Настя опять расстроилась. Это все фамин виноват. Влюбилась в него идиотка. Теперь страдает и плачет, а ведь обещала же не плакать. Она решила полностью покончить с мыслями о фамине. Ничего, это привычка о нем думать, она пройдет. Она уже точно не влюблена в него. На следующий день состоялся школьный огонек. Но у Насти было такое припаршивое настроение, что она танцевать не захотела. «Пойдем лучше погуляем», — предложила она Ленке. Ленка радостно согласилась, но за ними увязались и все остальные. Мальчишки взяли гитару, Князев играл, а все остальные пели песни Макаревича. По дороге ехала машина, и Насте вдруг так захотелось броситься под нее, что она встала посреди улицы. Ее оттащил Фамин и с перепугу закричал на нее. «Ты нормальная! О себе не думаешь, так о других бы подумала!» Ленка поддержала его. «Настя, да что с тобой происходит?» «Ты не поймешь!» Настя отвернулась, стараясь держать слезы. «Ну все, хватит, нагулялись!» Сказала Ленка. «Идем домой!» Уже возле подъезда она раздраженно спросила. «Может, все-таки расскажешь, что с тобой творится?» Настя начала горько рыдать. Она не хотела рассказывать Ленке о своих страданиях по поводу Фомина. «Ну и не рассказывай», — обозлилась Ленка и ушла домой. Настя от обиды еще больше разрыдалась. Ей стало легче, и она приняла окончательное решение. Она станет веселой и жизнерадостной. С этого дня никто не сумеет вышибить ее из седла, Настя чуть была опять не расстроилась, помнив любимые стихи про вересковый мед. Там погиб мальчик, потому что его папа решил, что сына лучше убить, чтобы он не рассказал тайну врагу, и убил своего собственного сына. Лето в стране настало, вереск опять цветет, но некому готовить вересковый мед. На следующий день Ленка зашла за Настей, совершенно забыв, что они поссорились и расстались, и они пошли гулять. У Насти было пять рублей, и они решили купить лотерейных билетов. «Ну давайте, девчонки, проверьте свою удачу», сказала улыбающаяся продавщица лотерейных билетов и предложила. «Берите на все». «Ладно, давайте. Гулять так гулять. Проверим нашу удачу», согласилась Настя. Ленка два раза выиграла, а Настя ни разу. «Что такое не везет и как с ним бороться?» смеясь сказала Настя. «Ничего, любви повезет», – утешила ее Лена. Потом они обошли все магазины и потратили Ленкин выигрыш на всякую ерунду. Настя поняла, что ее желание смеяться и радоваться жизни начало исполняться волшебным образом. Но рано она радовалась. В этой паршивой школе исполнять данные себе обещания было совершенно невозможно. На перемене Настя подралась с Лесиным. Он схватил ее линейку, а Настя ее не отпускала. Линейка впилась в руку и больно до крови порезала ей кожу на пальцы. Настя догнала Лесина и мазнула кровью по его лицу. Он ее пнул, она его тоже начала пинать. Потом пошла в класс, но в дверях намертво встал Островский, преградив ей путь своей корявой ногой. «Пусти, придурок!» – сказала Настя. Он опустил ногу зато загородил весь проем с собой. Тогда Настя через него просунула руку в дверь. Мальчишки увидели, что у нее рука в крови, и столпились с расспросами. А Островский сразу сказал, «Иди, иди, бедная-бедная Настя, ты же раненая!» На физкультуре Островский крутился возле Насти и мяч передавал только ей. «Моя бедненькая!» жалостливым голосом сказал он. — Сильно ручка болит? — спросил он своим клоунским голосом и осмотрел ее руку. Насте стало казаться, что все уже обращают внимание только на нее — и одноклассники, и Островский, и учителя, и народ на улице. Она решила подложить Лесину кнопку в ботинок. Кровь за кровь.